Глава 19. Космическая база Логуна. Илья весь измучился, ожидая информации от Ютова, а её всё не было и не было. Возникали всякие предположения, а вдруг что-то пошло не так? А вдруг попали в засаду? Может быть, надо лететь выручать? Неопределенность давила. Но он заставлял себя ждать. Серов за соседним терминалом не нарушал молчания, понимая состояние Королёва. Да и сам находился не в лучшем. Согревала одна мысль: скоро домой. Он сожалел, что не остался, решил высказать эту мысль. Зря мы улетели с юталом. Здесь нам не место. Мы на вторых ролях и толку от нас мало. Что теперь об этом? Я вон с женой даже расстался. С одной стороны, ты прав, но с другой мы с тобой поспособствовали тому, чтобы вернуться в родную вселенную с флотом и помочь в войне с империей оставшимся. Пожалуй, что так. Главное было бы кому помогать, а то прибудем к шапочному разбору, наша помощь никому уже будет не нужна. Хватит пессимизма, и без тебя тошно. ютал то по-прежнему молчит. что там у них непонятно. Там может всякое случиться. Давай помолчим, и так ситуация сложная. От того, что мы будем молчать, ситуация не улучшится. Так лениво пикируясь, продолжали ожидать новостей от Ютала. И вот наконец терминал связи ожил. Королёв, заждался? Да уж, есть такое дело. Ничего не поделаешь. Логун работал, отрывать нельзя было. В общем, ситуация такая. Удалось активировать базу с флотом. Отличная новость. «Нетерпеливо перебил Илья. Не перебивай. Я послал координаты базы, так что прыгай прямо туда. Коды доступа тоже сбросил. Думаю, мы прилетим первые и подождем тебя. Понял, скоро буду. А как насчет экипажей для флота? Логун, молодец, решил и эту проблему. На базе есть Каниши. Это биороботы с чистым сознанием, поэтому нам придется поработать над алгоритмом. На этом связь прервалась. Довольный Королев проинформировал Серова. Тот молча начал вводить координаты в навигационную систему, подумав: "Легко сказать, подготовить программу сознания. Это же займет уйму времени". Правда, озвучивать не стал, чтобы не нервировать Илью. Тот явно находился на взводе. Ушли в портал стандартно и вскоре очутились по заданным координатам, где перед ними вращался планетоид приличных размеров. Наверное, это и есть конечная точка нашего маршрута. Вокруг никого. Сканеры ничего не фиксировали, но транспондеры активно обменивались паролями с базой. Внешне эту огромную каменюку, никогда не заподозришь в том, что внутри расположена космическая база. Тем не менее, так и было. Убедившись, что опасности нет и пароли верные, последовало предложение ИИ проследовать на борт базы по транспортному лучу. Навигационная система захватила луч, и корабли стали осторожно приближаться к планетоиду. Он оставался совершенно монолитным, без каких-либо признаков ходов или транспортных ворот. До него оставалось менее 500 метров, и ничего. Он все так же приближался, а и предупреждал о столкновении. Корабли о всеровым слегка заволновались, пора было определиться. Но нет. 200 метров, и оба приготовились резко затормозить. Но на 150 метрах открылась огромная ниша, и корабли благополучно вошли в огромный, хорошо освещенный ангар. Звездолёты мягко осели на опорах, и автоматические системы их тут же закрепили. Гравитация небольшая, по ощущениям 3-4g. Видимо, создавалась из-за вращения планетоида. С прибытием на мою секретную базу. Голос Логуна вывел обоих из некоторой прострации. Спасибо. Здесь у тебя все серьезно. Уровень безопасности превосходный. По-другому нельзя. В прошлом приходилось воевать. А в настоящем сами видите, проблем только прибавилось. Извини, пока мы не в курсе. Понятно, поднимайтесь в центр управления. Расскажу, чтобы не повторяться несколько раз. Справа от вас транспорт, садитесь, он вас доставит прямо к месту назначения. Оба покинули звездолеты и очутились в просторном ангаре. В указанном месте действительно стоял каплеобразный аппарат. Уселись. кабину автоматически закрыл прозрачный блистер, и аппарат вошел в тоннель, после чего скорость лавинообразно стала возрастать. Из-за того, что тоннель был весьма извилистый, их неслабо так бросало из стороны в сторону, но наконец остановились и вышли из этой чуда машины. Огляделись. Перед ними переборка с красным индикатором. «Логун, мы прибыли. Вижу, открываю. Как поездка словом какой-то, можно было потише. Учту на будущее. Переборка ушла в сторону, открыв коридор с бегущей стрелкой. Здесь уже заблудиться невозможно. Уперлись еще в одну переборку. Та открылась. Перед ними предстал центр управления, где собралось все командование их небольшое эскадры. кадры. Юта взглянул на прибывших и пригласил размещаться за столом. Как добрались? Без приключений? Нормально, за обоих ответил Илья. Ну и отлично. Мы тоже слогу нам поработали на славу. Вообще-то поработал я а вы оказались хорошей группой поддержки. К сожалению, не все так радужно у меня и у моей цивилизации. Далее в течение часа рассказывал, как обстоят дела в цивилизации Орфов. По итогу резюмировав их неспособность выжить. И что ты будешь теперь делать? поинтересовался Серов. Останешься здесь? Что буду делать? Работать помогать моему другу Ютулу наладить жизнь его цивилизации. Как вы люди говорите, долг платежом красен. Но ну а потом, когда орфы исчезнут, вернусь и займусь развитием своей цивилизации. Возможно, в далеком будущем организую межселенскую империю. Или я посмотрел на него удивленно и произнес. "Ну это ты хватил через край. Кто же вам разрешит Вы же передвигаетесь между вселенными с разрешения. Действительно, сейчас дела обстоят именно так, но у меня есть технологии для путешествий между вселенными, и мы прекрасно это делали. Вот Ютал и его команда хорошо об этом осведомлены. Да, Илия, так и есть. Логун владеет технологией перемещения между вселенными, и не просто перемещения о целенаправленного перемещения по заданным координатам. Такая технология дорогого стоит. Не спорю, но диалог прервал Логун. Однако, к делу, друзья, у нас их предостаточно. Он образовал голографическую схему космической базы и рассказал, что где находится. Здесь звездолеты на консервации, и постепенно тестирует их выводит на рабочий режим. Как видите, кораблей немало. несколько десятков тысяч. Как думаешь, повелитель, сколько нужно для победы в твоей вселенной? Хорошо бы использовать все, если, конечно, можно. Много не если что, вернем. Об этом не может быть и речи. Флот дарю твоей цивилизации безвозвратно. Спасибо, логун, очень своевременный подарок. Погоди благодарить. На боевых звездолётах только бис. Боевые интеллектуальные системы. Экипажей на кораблях нет. А без экипажа, как вы говорите, звездолёт мёртв. Ты говорил, что вопрос решаемый. Так и есть, но это потребует времени, а у тебя, как я понял, его нет. Действительно. Временной дефицит самый большой. Но, друзья, открою один секрет. Дефицит времени есть, но и нет одновременно. Ётол, такая логическая загадка даже мне не под силу. Скажи ответ, а то мне придется подключать дополнительные мощности для ее решения. Отгадка лежит за гранью понимания. Вы знаете, я контактирую с хранителем этой вселенной и рассказал ему о проблеме. Он посоветовал не торопиться и подготовиться к рейду добротно. После того, как все будет готово, он перебросит нас назад во времени. Мы выйдем из портала спустя пару месяцев после того, как ушли. Вот это да, восхитились все присутствующие в рубке. Только Логун задумался, потом задал вопрос. «Повелитель?» А ты можешь переговорить с хранителем насчет меня и амазонки? Подозревая неладное, Ютал ответил: "О чем переговорить, Логун? Быть может, он способен перебросить нас в будущее на тысяч лет, как раз к тому времени, орфы исчезнут. Вот настоящий стратег. Такими временными категориями мыслишь? Давай так сделаем. Сначала решим одну проблему с моей вселенной, потом вернемся сюда, и я попрошу хранителя исполнить твою просьбу. Отличная новость, с надеждой в голосе ответил Логун. Ютал на него посмотрел и решил остудить немного радость. Я обещаю попросить его об этом, но не могу ручаться за то, что он исполнит мою просьбу. Понимаю. Как вы говорите, попытка не пытка. Ладно, договорились. Теперь к нашим делам. В чем проблема? Логун, не торопясь, образовал другую голограмму и стал объяснять устройство биороботов, закончил словами: "Дела обстоят таким образом. Биороботы это кониши, Орфы их программировали в соответствии с предстоящей задачей и сферой использования. Да, в общем-то, и я так делал, будучи управляющей системой цивилизации. Теперь вот предстоит написать сознание для каждого члена экипажа, каждого корабля. Серов внимательно на него посмотрел, понимая, что он не так просто рассказал им все так подробно. Что-то за этим крылось, а что именно, они должны понять сами. Он видел, как Илья готовился сказать простую фразу: "Напиши, что тебе мешает". Успел опередить его на мгновение. "Действительно проблема", его перебил Илья. "Да какая проблема?" Серов поднял руку, останавливая его. "Не перебивай командующий", и продолжил. Проблема не в том, чтобы написать и загрузить программу, которая сделает коней роботами, а в том, чтобы инсталлировать им сознание с профессиональными навыками, которое сделает их разумными членами общества, осознающими себя как личности, а не роботы. Я верно определил проблему. Более чем верно. Лучше даже я не смог бы сформулировать. Они должны стать индивидуумами потому что им предстоит жить в вашей галактике, они ассимилируются в вашу культуру, но размножаться не станут, а жизненный цикл у них до двухсот лет. Логун, жизненный цикл поправишь, это не проблема, ты знаешь. Знаю, Ютал, знаю. В общем, выход один взять за основу ваше сознание в плане жизненной составляющей. Что касается профессиональной, здесь проблем нет. Ольга подошла к Логуну и, посмотрев на него долгим взглядом, проговорила своим низким голосом: Если мы так поступим, то все кониши будут похожи на нас. Нет, не будут. Дадим им вашу психологию как основу, но ну а дальше в действие вступит общение и жизненный опыт, который сделает из них индивидуалов и коллективистов. Есть еще одна проблема вступил в дискуссию Кэцу. Все мы лидеры и почти все на командных должностях с мощным чувством ответственности. Конечно, не нужно быть лидерами поголовно». Не вижу в этом ничего плохого. Лидерские качества и ответственность хорошие показатели. Тот, кто проявит себя, будет расти по службе. Как вы говорите, в будущем им нужно обеспечить карьерный рост. Иутел прошелся, обдумывая сказанное Логуном. Несомненно в том, что он предлагал, имелся смысл. Вопрос в другом: сколько такая операция займет времени? Даже не сама операция, а подготовка нескольких клише сознаний для, Каниши, будущих экипажей. Следовало вести диалог крайне осторожно. Логуны и амазонка болезненно реагировали на критику. Поэтому заметил нейтрально. Хорошая идея, но как перевести ее в практическую плоскость? Предлагаю записать на носитель ваше сознание и сознание экипажей кораблей, подредактировать и можно приступать. Сколько займет времени такая операция? Поинтересовалась Ольга. Здесь нет проблем. Такие аппараты стоят на каждом корабле. Поэтому от силы несколько часов. Обработка пару суток, и можно приступать к формированию команд. Ютл решил поторопить события и перестать толочь воду в ступе. Находиться долго в этой галактике он не рассчитывал. Отлично, предлагаю начать незамедлительно. Готов пойти первым. Его перебил Крылов. Одно дополнение. Я бы хотел участвовать в корректировке своего переписанного сознания. Логун посмотрел на него и кивнул. Проблем нет, каждый может участвовать. Для меня такой тандем очень полезен. Ютал продолжил. Если больше нет вопросов, предлагаю приступить к работе. Возражений не последовало, и работа закипела. Логун работал в режиме многозадачности сразу со всеми. Ему не привыкать. Через неделю все переписанные сознания согласовали с носителями и откорректировали. Наступал момент инсталляции их в Каниши. После операции те должны стать почти людьми. Почему почти? Потому что потребуется время на адаптацию. Мгновенно такой сложный вопрос не решить. Процесс активации «Каниши» занял пару недель круглосуточной работы. Процесс адаптации пару месяцев. После чего приступили к распределению «Каниши» по кораблям. Получилось очень достойно. Правда, укомплектовать экипажи удалось только наполовину. Зато сразу на всех кораблях. Повлияет ли это на боевую готовность? Отчасти счастья И то только на начальном этапе. Пока экипажи адаптируются и притираются, некомплект компенсирует бис. Покончив с организационными мероприятиями, приступили к полетам в составе اسکадры флота и флотов. После чего начались учения, маневры и боевые стрельбы. Флотами командовали Ютел, Логун, Ольга, Королёв, Серов, Кэцу Крылов. Практически весь командный состав стал флотоводцами и потребовалось время, чтобы флоты достигли хорошего уровня боевой слаженности и действий в разных условиях. На все про все ушел год. Много, но время за тренировками пролетело незаметно. Каниши проявили себя в высшей степени профессионально. Идея диалогу нас работала и они быстро влились в жизнь, интересуясь всем: искусством, книгами, историей. Много общались и, конечно, у них просматривались черты командующих, сознание которых стали основой для них. Если в еще была заметна похожесть, то со временем они стали все индивидуумами, со своим внутренним миром, увлечениями и характерами. Все собрались в командном центре флагмана Ютала, обсудили текущие дела, и Логун приступил к главному. "Друзья, могу сказать с уверенностью, что экипажи готовы к выполнению боевой задачи. Конечно, получились такими благодаря вам. Спасибо. Мы можем идти в рейд". "Не стоит нас благодарить. Мы делаем общее дело". "Что касается готовности к рейду, Предлагаю провести итоговые учения. Разделим флоты и проведем учебный бой между флотами. Боевые пуски только имитируем. Все остальное как в реальности. Ютел посмотрел на командующих. Те заинтересовались, идею подхватили, обговорили условия и отправились к своим флотам. Воевали по-настоящему, только без боевых пусков. Не все получилось так, как хотелось, но в целом флоты готовы к походу. Остальное доберут в бою. Бой дает такой опыт, который никогда не получишь на учениях. Теперь предстояло решить главный вопрос тактику поведения в родной галактике. Здесь логун ушёл в сторону, мотивировав, что им видней, как воевать. Предлагаю выйти волнами в боевом построении и на месте определиться, как поступить, предложил Королёв. Можно и так. Главное, не наткнуться сразу на флоты империи, выразил опасение Крылов. Ему возразил Серов. Даже если наткнемся, на нашей стороне эффект неожиданности, мы готовы к бою, а они не нет. Не стоит спорить, на месте будет видно. Помните, корабли вооружены деструкторами. Установки первочастиц не на всех кораблях, не хватило запасов. На это обратите особое внимание, когда будете работать над боевым построением. Если все готовы и вопросов нет, назначаю старт через двое суток. Прибудем мы в свою вселенную в прошлое. Хранитель обещал отправить нас именно в тот временной отрезок, когда мы улетели. Сказал вам это потому, что мы должны быть честны друг с другом. Берегите экипажи. Экипажи это часть нас самих. Мы с ними одно целое. Видели, как они работают, словно один большой организм. Логону такая оценка понравилась, бальзам на сознание. В разговор вступил Кэтсу, внимательно выслушав Ютала, Королева, Серова, Крылова и других. Высказал простую и невероятную мысль. Друзья, может, мы и зря все это делали? После такого начала все замолчали и внимательно уставились на Кэцу. Богатырев заинтересованно проговорил: "Поясни. Если правитель Юто с помощью хранителя может нас отправить в прошлое, то почему бы не поинтересоваться у него, как обстоят дела в настоящем?" Возможно, наша помощь не нужна, а если там справились с кризисом без нас и у них все в порядке, тогда наше появление внесет нежелательный диссонанс в цивилизации?» Собравшиеся молчали, признавая справедливость сказанного, очень простая и в то же время нужная мысль. Ютал растерялся, как сам не додумался до такого, не понимал. Пауза затянулась. Командующие смотрели на него, ожидая ответа. Действительно, Кэтсу прав. Я даже не подумал о том, что в нашей вселенной все может закончиться благополучно. Если мы вернемся в прошлое, то можем изменить будущее, оно станет другим и для нас, и для нашей родной вселенной. Используя временной поток, Мы сможем изменить развитие цивилизации. «Ютел, ответь на главный вопрос, настаивал король. Ты задашь вопрос Хранителю о том, как обстоят дела сейчас в нашей вселенной. Конечно, задам. И этот вопрос, и все другие. Он встал, повернулся и направился к выходу. Я с тобой. Мне тоже нужно задать Хранителю один вопрос. Июта остановился, посмотрел на Логуна и ответил: "Хорошо. Это твоя вселенная, и ты имеешь право на контакт со своим хранителем вселенной". Они вышли из рубки и вскоре стартовали на шаттле, чтобы переговорить с хранителем. Приходилось принимать меры предосторожности, чтобы появление хранителя не навредило флотам. Командующие ожидали их возвращения. Вопросы, поставленные к Кэцу, смутили их сознание. Отлетев на приличное расстояние, бросили призыв. Выходить в космос не имело смысла. Хранитель общался на уровне вибраций. Повелитель Ютал, я уже думал, что ты решил остаться в этой вселенной. Нет, хранитель. Пришлось потратить много времени на подготовку флота подготовил подготовил только благодаря Логуну». логон прогрессирует создал с вашей помощью коньшей если ты наделеешь их бессмертием то и вот тебе пожалуйста еще одна цивилизация ты прав хорошая работа логон со мной и у него к тебе один вопрос знаю пусть задает». Ютел передал Логуну, что тот может задать вопрос. Спроси его, он сможет перебросить меня и амазонку в будущее на пять тысяч лет. Ютел задал. Хранитель сделал паузу, потом провибрировал. Передай Логуну, нельзя играть такими величинами, как время, и прыгать через тысячи лет. Он на своем уровне, и у него свой путь. Пусть пройдет его достойно. Будущее только тогда приносит удовлетворение, когда пройдешь настоящее, оставляя прошлое за собой. Ютел передал ответ слово в слово. Логун выслушал молча, поблагодарил Ютала и больше не проронил ни слова. Теперь давай поговорим о твоём настоящем и будущем, повелитель. Что ты думаешь делать? Хочу вернуться в свою родную вселенную и восстановить справедливость. Ты обещал отправить меня вместе с флотом в прошлое. Обещал, значит, отправлю. Есть один вопрос. Задавай. Как обстоят дела в родной вселенной сейчас, в настоящем? Хранитель сделал паузу. Ютел явно вступил с ним в дискуссию, выходя за рамки дозволенного и заставляя выходить за рамки самого хранителя. Если я скажу тебе, как будут обстоять дела в прошлом, настоящем и будущем, ты станешь на энергетический уровень наравне со мной и будешь влиять на реальность. К сожалению, это недопустимо. Отправляя тебя в прошлое, я совершаю неверные действия, поступаю так, как не должен. Ты изменишь прошлое, соответственно, исчезнет и будущее. Вопрос в другом. Почему я иду на это, осознавая последствия? Ответы сложены сложен просто одновременно. Ты сможешь изменить прошлое в лучшую сторону, а возможно, наоборот, в худшую. Весь фокус в том, что я провожу эксперимент. Не хотелось бы участвовать в таком эксперименте вслепую. Ты вправе отказаться. Я пойму. Освободишь меня от тягостного времени нарушения закона мироздания. все таки нарушения так поступать нельзя. Нельзя. Ты не скажешь, что происходит в настоящем, в родной галактике? Нет, у тебя нет права выбора, основываясь на знаниях, только вслепую, зная прошлое, попробуй просчитать будущее. Такое возможно только приблизительно, инвариантность колоссальная. Скажи хотя бы, сколько прошло времени там? Легко посчитать. Сколько времени ты пробыл здесь в прошлый раз? Около года понятно около двух тысяч лет Делай выбор у меня много дел ютов смотрел на логуна единственное существо с которым можно посоветоваться почему существо потому что он не человек решившись рассказал как проходят переговоры с хранителем и попросил совета логун ответил почти сразу Хранитель прав. Нужно жить той жизнью и в том временном континууме, в котором находимся, в соответствующем ритме времени. Мы можем прыгать по вселенным и шкале времени, но влиять на цивилизации не можем. Лучшим решением станет лететь в настоящее, чтобы не трогать прошлого. Хранитель наблюдал за диалогом двух существ, двух по сути киборгов которые решали вмешиваться в реальность или нет. Удивляло здравое рассуждение Логуна. Ему явно пошло на пользу общение с людьми, Юта же слишком привязан к социуму. Я полечу в настоящую родной вселенной. Твоё решение разумно. Удачи. В будущем нам придется не раз встретиться. Кстати, Гелиос летит с тобой. Он мне очень помог, но оставаться не хочет. Береги его. Хорошо. Спасибо тебе, хранитель. На этом тяжелый разговор с принятием непростого решения завершился. Логун ждал, что скажет Ютел. Тот помолчал, осмысливая все произошедшее, поднял глаза и заговорил. Вот и все!» Решение принято. Летим в реальное время. Там прошло более двух тысяч лет. Ты все таки решил не трогать прошлого? Да, пусть все будет так, как будет. Я лечу с тобой. Может быть, здесь время пройдет быстрее, пока я буду в твоей вселенной. Вполне вероятно. Ну что, возвращаемся? Пора. Там уже заждались. Тебе предстоит непростой разговор с командующими. Действительно. Разговор с командующими состоялся тяжелый. Ютала никто не понял, или я так и вовсе высказался категорично. Ты, как всегда, в своем опло, думаешь только о себе. Ничего не изменилось, все как в прошлом. Раньше ты бегал от меня, теперь бегаешь от проблем. Принимая решение, ты не учел нашего мнения. Нужно поменять решение и вернуться в прошлое. кому мы там нужны спустя две тысячи лет? Короткая у тебя память, Королев. Напомню, если ты забыл. Ты здесь только благодаря Юталу. Он вернулся спустя две тысячи лет и вытащил нас. Ольга сверкала глазами от негодования, но Илья не растерялся. Ситуация такая же, как и сейчас. Если бы он вернулся в тот временной промежуток, то мы не попали бы в тюрьму. Ютел понял, что нужно подводить черту под обсуждением. Иначе конца упреком не видно. Поднялся и веско заговорил. Вероятностные модели можно строить как угодно, но все произошло так, как произошло в реальном времени. Я не менял ход времени. Вы говорите, что я ошибся. Нет, не ошибся. Мы будем действовать в русле временного потока. Если вернемся в прошлое, то изменим будущее, и многое из того, что произошло, не случится. А что там сейчас в нашей вселенной? Какая обстановка? Возможно, ты прав и менять ничего не нужно? Вопрос задал Крылов, перебив Ютова. Тоц глянул на него недовольно, но заострять не стал. Я спросил об этом хранителя. Он ответил так: "Никому не дано знать будущего. Можно только строить вероятностные модели, и любая из них может быть реальностью". Он не ответил на этот вопрос. Вновь перебил Серов. "Ответил. И ответ я вам передаю. Но вы же слова не даете сказать перебиваете постоянно. Командующий слегка притихли. Юта сделал паузу и заговорил. Высшие силы говорят мало, но подразумевают много. Из общения с хранителем я понял одно: нам не стоит возвращаться в прошлое, и мы не вернемся. На этом тему закрываем. Теперь о настоящем. Тот, кто не хочет лететь со мной, может остаться здесь. Логун, ты не против? Да нет, будет интересно, как пойдет эволюция с новыми социальными включениями. Есть желающие остаться? Командующий понимали, шутки и разговоры закончились. Пора принимать решение. Никто не пожелал остаться во вселенной, где нужно было все начинать с нуля. Молчание затянулось. Ютел еще раз осмотрел командующих и резюмировал. Желающих нет. В таком случае прошу отбыть к своим флотам и приготовиться к старту. Построение боевое. В порталы уходим волнами. По выходу быть готовыми вступить в бой. Вопросы? Королёв вновь попытался вернуться к обсуждению темы. И все таки я хотел бы вернуться к теме возвращения в прошлое. Ютел его жестко перебил. Решение принято, тема закрыта. Если вопросов нет, прошу отбыть к флотам. Старт в 9:00. Королёву ничего не оставалось, как подчиниться. А что он мог противопоставить Юталу? Ничего. Командующие полностью от него зависели. Пришлось проглотить ответ и смириться. Когда командующие отбыли к своим флотам, Логун решил высказать мысль, которая не давала ему покоя. Повелитель, ты принял очень трудное решение, пошел против мнения всех командующих, что мне показалось удивительным. Командующие вели себя по отношению к тебе примерно как орфы ведут себя со мной, видя во мне лишь робота-исполнителя. Быть может, я не прав, и мне показалось. Ты наблюдателен. «Увы, не показалось. Мы все в прошлом биологический вид, но они прошли трансформацию совсем недавно. и ощущают себя биологическими существами, по сути, создателями роботов, которые находятся у них в подчинении. Поэтому подсознательно относятся ко мне именно так, как ты сказал. Не показывая этого. Тебя это задевает? Пожалуй, что нет. Со временем они поймут всю несуразность такого отношения ко мне. Может, и орфы поняли бы. Вряд ли, Логун. Орфы биологические существа и считают себя выше роботов, хозяевами, повелителями. Роботы для них слуги, исполнители, не более того кусок железа. Жёстко, но правдиво. Будущее покажет. Давай готовиться к старту. Времени осталось мало. Логун согласился с повелителем и отправился к своему флоту, где его встретила амазонка. Вместе подготовили флот к старту, а порядок ухода в порталы определил Юто. По мере приближения к нулевой отметке напряжение нарастало. Они не знали, что их ждет в родной вселенной. Внезапно между флотами пронесся Ксор Гелиос, и Ютал тут же услышал его мнемоническое обращение. Я вернулся. Спасибо, что дал возможность пообщаться со стаей. Я стартую с тобой с возвращением. Ты решил лететь с нами? Если хочешь, можешь остаться. Остаться не хочу и не могу. Моё место рядом с тобой. Моё слово нерушимо. Тогда стартуешь со мной. Все в сборе, подумал Ютал. Можно стартовать. Что нас ждет, неизвестно. В любом случае нужно приготовиться ко всему. Последняя секунда упала в вечность. Отчет остановился. Флоты стартовали и набрав необходимую скорость, уходили в порталы.